Глава двадцать третья «Ну, что я могу сказать, Элли?» Сергей спокоен, даже задумчив слегка, изучает меня внимательно. Я стою, стараюсь держать спину ровно. Ну да, накосячила. А он, судя по всему, перед клиенткой меня прикрыл. По крайней мере, она вышла из его кабинета через десять минут, вполне довольная и даже счастливая, я бы сказала. У меня сложилось ощущение, что он прибегал к своеобразным методам убеждения. И Эти методы оказались очень даже эффективными. Но, может, я и ошибаюсь. Впрочем, это не важно. Сергей очень даже ничего, мужик фактурный, высоченный, татуированный и бородатый. У такого вполне могут быть в активе крайне действенные методы убеждения женщин. И это совсем не значит Что он меня сейчас не погонит с санами тряпками из своего элитного заведения. Но хрен тебе, а не унижение. Упрашивать не буду. В конце концов, моей вины тут нет. Практически. Официантка из тебя херовая. Безжалостно басит Сергей. Выходит из-за стола и опирается задом на столешницу, сложив ручище на груди, смотрит на меня, изучает, сканирует. Я молчу. Херовая, да. Ничего не возразишь. И что мне с тобой делать? Танцовщицей тебя тоже не возьму, хоть и фактура подходящая вполне. Даже если ты ее умеешь. Слишком дерзкая. Еще гостей мне начнешь пинать. Ну да, танцовщицы меня не надо. Я вам там натанцую. Это или... Блядь, то есть Аня. Я оплатил стоимость ее китайской гермес. Он делает паузу, многозначительную такую. «Как настоящий Гермес? Сама понимаешь, тут не до экспертиз. Иначе мы могли бы поиметь проблемы в виде полиции. Доказывай потом, что она сама на ногах не держится. Тебе нужно светиться в полиции?» Я тут же замотала головой. «Не дай бог!» «Вот и я думаю, что не нужно!» Поэтому они есть теперь бабло на брендовую Гермес, карта VIP клиента, которую я даю только самым избранным. И она по идее ни под каким соусом в их число не попадала, а у тебя есть долг. Он называет сумму. И я охереваю, потому что, бля, потому что что-то в нашем мире не так. Если кусок телячьей кожи может стоить лям Не может просто! Так нельзя!» Он заценивает мои вытаращенные глаза, усмехается. «Вот-вот. Но ладно. Главное, что разошлись краями. Теперь вопрос. Что делать с тобой?» «Бросьте меня под ракитовый кустик. Я бы вашу мать. Я приунываю до такой степени, что даже не вношу никаких предложений» но ну, а с другой стороны, что я могу сказать? Что пообещать? У меня нет денег. Совершенно. Бляху-муху, да я обувь, чтобы начать здесь работать, приняла в дар от своих парней. Как золушка от принца туфельку. Только моя несчастливая оказалась. Может, потому что черная. Или все проще. Из меня херова золушка. Так, мне Даня говорил, что ты вроде как байкер. В моторах сечешь? Или только с жопкой на дороге вертеть умеешь? Я... Вопрос настолько неожиданный, что я даже голос на секунду теряю. А потом торопливо начинаю говорить. Могу. Работала с 13 лет в автосервисе. Там, правда, все по-простому, но я мотор любой могу с закрытыми глазами собрать-разобрать. Там у себя лучше всех работала. О, как! Сергей явно поражен моей торопливой речью. Задумывается. «Ну, хорошо. Давай на завтра. Также в шесть вечера подгоняй на Мира к гаражам. Там есть автосервис. Отдельно стоит синее большое здание. Буквы СТО. Не промахнешься. Придешь, спросишь Геннадича. Скажешь от меня. Он тебе все покажет. На первое время оклад ученический. 12000 по-моему. Ну, он скажет». Я буду вычитать половину в счет долга. Смешно, конечно, но, в принципе, если будешь нормально работать и покажешь себя, то вполне до мастера дойдешь. А это уже другие бабки. И еще и премии. Сергей Юрьевич! Меня неожиданно даже слезы прошивают. Прямо сама себе удивляюсь. Спасибо вам огромное! Вы столько для меня! Спасибо! Я порывисто обнимаю его. Тоже неожиданно для меня и для него. По крайней мере, он застывает и явно не знает, что делать в этой ситуации. Наконец, просто тихонько похлопывает меня по спине. Ну, хватит. Ты чего, плакать, что ли, собралась? Как же ты с мужиками работать будешь? Они и матом могут. Я тоже могу. Хлюпаю я носом, уже убрав руки и просто стоя близко. Вот в это верю. Всё. Он тянется за салфетками и неожиданно аккуратно вытирает мне щеки Чёрт! Ещё одно проявление человечности в чужом для меня городе. Анапа, за что же ты так со мной? Я тянусь за его спину к пачке салфеток, чтобы высморкаться. И именно в этот момент открывается дверь, и я слышу знакомый голос. «Серый, я не поняла!» «Тата!» Я не сразу понимаю, почему она резко замолкает. Почему смотрит на меня с таким выражением на лице, словно я ее, ну не знаю, ударила что ли? «Простите, я помешала», — говорит она деревянным голосом, а потом выходит и дверь закрывает. Я поворачиваюсь к Сергею и понимаю, что здесь что-то вот вообще непросто потому что у него нереально сложное выражение лица. Вроде как, с одной стороны, ничего такого. Мы же даже не обнимаемся уже. Если бы обнимались, ну и что? Сергей, повторюсь, вполне приятный мужик. Не в моем вкусе, конечно, но бабы на него, наверное, с разбегу напрыгивают. А с другой стороны... Блин, как стрёмно! Он брат ее и владелец заведения. А я тут такая, первый день работаю и уже к нему пристаю. В кабинете обжимаюсь. Плохо. Я пойду. Быстро киваю, пока не передумал и вообще не выпер меня нафиг на улицу. С моим сегодняшним везением вполне закономерная вещь может быть. Да-да. Он выглядит так, словно раздумывает, рвануть ли ему сейчас зататкой или нет. И непонятно, что останавливает. Я даже не пытаюсь задумываться о странностях в поведении босса. Вполне своих проблем хватает. Не выкинул, и слава богу, и работу предложил. Другую, ту, что мне нравится. Меня прямо накрывает от осознания, насколько повезло. Нет, конечно, лям долго, это так себе везение. Но с другой стороны, если быстро вольюсь в работу, начну нормальные бабки зашибать, расплачусь поскорее. И, может, потом получится квартиру взять и байк. Как там мой дукати Наверное, уже под другим хозяином ходит. Пока иду обратно в общагу, полностью отключаюсь от реальности, поглощенная планами на будущее. И они, несмотря на некоторые обстоятельства, радужны. Естественно, ситуацию в кабинете Сергея Юрьевича из головы выбрасываю сразу же, как не стоящую моего внимания. И очень даже зря, потому что получаю СМС от Таты, где она спрашивает, давно ли я сплю с ее братом. Я набираю ее, иду к общаге и говорю, не обращая внимания на окружающих. А учитывая, что с некоторых пор они от меня шарахаются и по широкой дуге обходят, то и вообще не на кого обращать внимание «Тата, ты чего? Я не сплю с твоим братом». А что я видела сегодня, а? Судя по голосу, Татка в даты уже. И меня это беспокоит. Непонятно, какого хера она так переживает. Сестринская ревность, что ли? Так это глупо. Ты где? Я? Она пьяно смеется. И это от чего то коробит. Вот не вяжется у меня образ умницы и красавицы Татки с ее пьяным голосом. Я на мосту. Смотрю на машины, думаю о жизни. Тата, не бойся, прыгать не собираюсь. Она опять горько и пьяно смеется, а потом говорит тихо. За что ты так со мной, Эль? А? Почему он? Тата, рявкую я, не сдерживаясь уже. С чего ты вообще взяла, что я сплю с Сергеем? Бля! А вот от этого голоса, Я подпрыгиваю на месте, оборачиваюсь, все еще не веря, что так могло не повезти. Но вечер этот грёбаный наверное, стоит официально внести в пятерку самых херовых вечеров в моей жизни. Потому что в паре метров от меня обнаруживаются звери. Они стоят, опираясь бедрами о байке, одинаково сложив руки на груди, и смотрят на меня. Тоже одинаково, злобно так. Я выдыхаю, выключаю телефон. Прости, Тата. У меня, похоже, намечается интересное продолжение вечера. С песнями и плясками, блядь.